Глава 9. Эпигёр. Ты морочить мне мозги, даже думать не маги. Лучше всю свою подлючисть на работу наприги. Леонид Филатов. В эту субботу у Ольги получился настоящий полноценный выходной, какие выпадали где-то раз в неделю или в две, и полностью зависели от настроения наставника и наличия у него вдохновения. Вчера маэстро Карлос то ли так разнервничался после объяснения со стражами порядка, то ли так обрадовался, узнав об изгнании Артура, что объявил выходной для всех. Правда, при этом не забыл напомнить актёрам, что к понедельнику они должны знать свои роли на зубок, а кто будет заглядывать в текст, того маэстро лично научит подобающему трудолюбию. Зато дать задание Ольге он каким-то чудом забыл. Сама ученица вспомнила об этом только проснувшись утром и обнаружив, что ей впервые за долгое время совершенно нечего делать. С уборкой и стиркой разобралась ещё вчера. Что-то готовить для себя одной не было никакого желания, да и есть тоже не хотелось. Ольга уж стала подумывать не почитать ли что-нибудь наперёд, на всякий случай. Как на глаза ей попалось новое творение соседа, забытое вчера на кухонном столе, и затем заботу его убранное на книжную полку. Вот тебе подруга из занятия, обрадовалась она, уже предвкушая несколько часов занимательного чтения. Ради такого дела она всё-таки сварила кофе, удобно устроилась в любимом кресле, расставила на столике рядом кофе, пепельницу, шкатулку с сигаретами и торжественно открыла первую страницу. Ещё на списке действующих лиц стало понятно, что предстоящие несколько часов будут исполнены веселья и благотворного для здоровья смеха, даром что Юст самонадейно заявилась с её творение как драма. В первом списке значился некий переселенец по имени Арнольд Филиппенко, бедный, но честный сотрудник полиции, героически погибший в неравной схватке с опасным преступником. Абзацем позже выяснилось, что обитал этот персонаж в городе Сицилии, а погиб от того, что попал в стабильный алебардой новооружённого пистолетом бандита. Бандита, разумеется, звали Мухтар де Барс. И застигнут он был за противоправным деянием взламывал заговоренный фомкой секретный сервер полицейского управления. Правда, уже на второй странице место действия перенеслось в более знакомое автору место. Но Ольге хватило и заговоренной фомки с стабильной алибардой. Появившийся из телепорта Мафий застал её почти в истерике. "Ну вот", сердито проворчал он. "И стоило меня посылать за тобой, когда тебе и так весело". А что случилось? Успела вставить Ольга между приступами смеха. "Ой, нет, это надо обязательно Жаку показать, он оценит". Поразительный единодуше усмехнулся эльф. "Жак тоже хотел тебе что-то показать, чтобы развеселить" Ну так что, пойдём? К Жаку или во дворец? Спохватилась Ольга за подозрив неладное. Я же не одета подобающим образом. Кира одета не лучше, успокоил её Мафей. Пошли, пока не пришёл Шилар и не испортил нам веселье. Он ещё со вчерашнего вечера не в настроении. Да нет, не из-за тебя. У него там опять плавился истерики со своими ритуальными ножами весь департамент на ушах. А что случилось? Да удрал у них кто-то одноглазый сегодня ночью. Только я тебе этого не говорил, и нигде об этом не упоминай. Ольга поколебалась, затем все-таки отложила гениальную пьесу о переселенцах, решив, что одному Жаку показать это как бы консультация, а если при этом еще будут с Киром, а феи, возможно, и король тоже, уже получится публичное смеяние. «Пошли, поглядим, что там интересного учудил Жак?» «По-моему, это учудил не Жак, а ты». Хихикнул Мафий и прежде чем Ольга успела удивиться, очертил полукруг телепорта. А вот и они, послышался радостный возглас, и в сером тумане начали проявляться покои её величества. Вот сейчас нам и объяснят, сколько там было злодеев и какой ориентации. Ты это о чём? С подозрением поинтересовалась Ольга, в глубине души уже догадываясь, да вот об этом. Кира с ухмылкой протянула подруге развернутую газету с заголовком «Оргия в лоскутном квартале». «Признавайся, с кем из подружек ты уже успела поделиться своей трупной помадой?» «Почему именно из подружек?» «А тут написано, что за минуту до всех безобразия у веселой коровы видели двух девиц с определенной ориентацией, но из примет очевидцы ничего не запомнили, кроме похабнейшего цвета помады». Ольга хочет сказать, что это был мужчина, радостно перебил королеву непочтительный шут, размахивая другой газетой. А вот тут, между прочим, написано, что это были не дамы, а молодые люди, тоже определённой ориентации и с помадой. Ничего такого Ольга не говорила, возмутилась королева. Мафийский скептически ухмыльнулся и пояснил: